Глава 10 Не восстанавливайте против себя женщин. «Она как-то очень уж легко и быстро согласилась нас принять», — сказал капитан Донашов, непринужденно расположившись на сиденье закрытого экипажа, хотя я ей не представлен, и мы никогда не встречались. Крепко подозреваю, что дело в извечном женском любопытстве. Тут уж и герцогиня, и прачка ведут себя одинаково. Она, правда, не герцогиня, но, безусловно, настоящая леди из высшего света. Я в облике капитана Райта летаю гораздо пониже. Полагаете, удастся? Ну кто же знает наперёд, однако кое-что обнадёживает. Эта великосветская красотка, молва упрямо твердит, была любовницей его светлости, и, как утверждают сплетники, разрыв произошёл определённо по её инициативе. Лорда Беннинга она более не принимает, старается не бывать там, где его можно встретить. Ещё она на него достаточно зла. Дамы – своеобразные существа. Иногда настолько злопамятны и мстительны в отношении бывших любовников, что из этого проистекает большая выгода для людей вроде нас с вами. «Как вам, Лондон?» «Что-то он меня не вдохновляет», — признался поручик. «Эккое вавилонское столпотворение почище, чем на любой нашей ярмарке. Даже в Москве нет такой суеты и толкучки». «Уж это точно», — усмехнулся капитан. «Ваше счастье, что вы не видели еще знаменитых лондонских туманов. Тогда жизнь и вовсе представляется беспросветной и унылой. А уж лондонские трощобы будут почище петербургских». «Недолюбливаю я этот город. Ну да что поделать». «Мы, кажется, приехали». Улица, на которой они оказались, выглядела гораздо более тихой, утопала в зелени. «Ну, конечно». Куда ни глянь, барские особняки. Залетела ворона, высокие хоромы, усмехнулся при себя поручик, направляя вслед за капитаном к парадной двери. Капитан вновь изменился, теперь он выглядел озабоченным, удрученным, паникшим Припомнив недавнее наставление, поручик тоже, как умел, постарался придать себе умный вид. Да уж, хоромы. Дома он настолько... Высоко не залетал. не маленькая прихожая, или по местному холл, с первого взгляда ясно, поддерживается в чистоте и порядке. Мало того, впечатляет мягкой, ненавязчивой роскошью, свидетельствующей не только о ништуточном богатстве, но и о тонком вкусе, который вырабатывается в течение долгих поколений. Ничего похожего на пришедшие запустения и убожество Беннинг Холл. Берите гораздо выше! Дворецкий выглядел так солидно, что поручик ощутил себя на сцене героем очередной пьески о высшем свете. Оказывается, эти сценические персонажи берут начало из обычной жизни, а не выдуманными господами-драматургами и литераторами. Он не особенно и разглядывал окружающую уютную роскошь, всецело поглощенной более житейской задачей, как бы не поскользнуться на безупречно начищенном паркете, показавший себя сущей деревенщиной. В шею, конечно, не вытолкают, влощеный дворецкий и ухом не поведет, но ведь окандалишься, хороший будет доктор, и видевшийся с деликатной миссией. Хорошо бы Ташову, он явно не впервые в таких вот домах, Непринужденно вышагивает, как на плацу. Кое-как обошлось, не оконфузился. В гостиной, оказавший нешуточное впечатление на недавнего сибирского армелта, поднялся им навстречу. Ну да, самая настоящая леди. Высокая, изящная, очаровательная, лет тридцати, не более. Хотя она и смотрела с наработанной светской холодностью, поручик подметил в больших карих глазах искорки несомненного любопытства. Прав был капитан, все они евены дочки. Удачно, что она не протянула руку для поцелуя, ограничившись вежливым наклонением головы. Нельзя сказать, чтобы савильеву не случалось целовать ручки дамам, но здесь, надо полагать, требовалось особенное изящество, какого у него ниоткуда взяться. «Прошу, джентльмены!» Она опустилась в кресло и изящным мановением руки указала на свободные. «Капитан Райт, доктор Джексон, я вас немного слышала, капитан». «Надеюсь, ничего предусудительного?» поинтересовался капитан. «Пожалуй, ничего. Признаться, вы меня заинтриговали, капитан. Я до сих пор не могу догадаться, чем вызван ваш визит, и уж тем более сообразить, какое у вас может быть ко мне неотложное дело. Слабому женскому уму это не под силу. Я слышала, вы все целопоглощены научными и техническими новинками, но я в этих вещах не разбираюсь вовсе». «Леди Уичерли», — сказал капитан проникновенно без тени улыбки, — «я не дипломат и не искушен красноречии. Позвольте быть с вами предельно откровенным. Вы, разумеется, вправе, выслушав, немедленно попросить нас удалиться. Однако дело настолько щекотливое и серьезное, что я позволил себе рассчитывать». «У вас уже интригующее начало», — улыбнулась она так, что сразу стало ясно. Словечки о слабом женском уме ввернуты исключительно ради кокетства. «Мы с доктором Джексоном оказались в безвыходном положении, и я дерзнул в поисках помощи обратиться к вам. Ничего другого не остается». Капитан на миг уронил голову, потом глянул ей в глаза с видом человека, охваченного нешуточной решимостью. «Я не стану называть никаких имен, вы поймете почему». Один из моих добрых знакомых в крайне затруднительном положении. В сущности история банальная. Такое случается сплошь и рядом, но когда это затрагивает тебя лично... У него есть племянница, очаровательная, неглупая, обладающая массой других достоинств девушка. Увы, именно с такими девушками тоже случаются печальные истории. Около нее появился некий джентльмен, сумевший совершенно очаровать юную леди. Настолько что она твердо намеревается выйти за него замуж. И в чем здесь безвыходность? Надеюсь, он не женат? Нет ничего подобного. Однако, не только у меня одного, но и у других родственников сложилось убеждение, что этот джентльмен – вульгарнейший охотник за деньгами, и все его так называемые пылкие чувства – сплошное притворство. Есть опасение, что он попросту промотает все состояние жены в случае «Девушка богата?» В том-то и соль, леди Уичерли. Пока что опекуном является ее дядя, тот самый мой добрый знакомый. Однако по завещанию ее покойного отца девушка, выйдя замуж, получает полную независимость и, что серьезнее, право всецело распоряжаться немалым состоянием. Мы все крайне обеспокоены. «Доктор Джексон – ее троюродный брат, потому я и набрался смелости взять его с собой. Вы ведь понимаете, леди Уичерли, есть некоторая разница между влюбленной юной девушкой и обладающими кое-какими житейским опытом мужчинами». Мы как раз навидались подобных субъектов и знакомы с их ухватками. Мы прекрасно знаем, что этот джентльмен, несмотря на пышную родословную, безупречнейшие манеры и нешуточное обаяние, беден как церковная мышь, хотя старательно вещает о своем мнимом богатстве. Если его послушать, он сущий крес, его чувства высоки, благородны и лишены какой бы то ни было низменной материальной подоплеки. Но мы-то выяснили точно, что он, называя вещи своими именами, сущ гладранец. Именно это и заставляет нас подозревать, что ни о каких чувствах и речи не идет, что тут правит бал корысть. Вы пробовали открыть девушке глаза на истинное положение дел? Не без интереса осведомилась леди Вычарли. Ну, разумеется... Очень осторожно, деликатно, однако она, как многие до нее, не желает ничего слушать, верит ему, а не вам. Как водится, считает всю клеветой, распускаемой врагами достойнейшего человека. Дело заслуж слишком далеко, мы боимся, что они могут заключить брак в ближайшие дни, и законных способов мешать этому нет. Поверьте, ни доктор Джекс, ни тем более я, не имеем тут ни малейшего меркантильного интереса. Мы просто-напросто хотим помочь бедняжке. Я не бросаю в беде добрых знакомых и готов горы свернуть. Она задумчиво произнесла. «Говоря по совести, капитан, я считала вас человеком, более легкомысленным. Вы оказались гораздо серьезнее, чем гласит молва. Вот только при тут я?» Или речь идет о ком-то, кого я должна хорошо знать?» Она на миг отвела глаза, словно вмиг опечалившись. «Поняла никаких сомнений», — подумал поручик. «О слабой уме речи быть не может. Вполне возможно, она и сама могла бы назвать имя, но предпочитает услышать его от нас». «Вы правы, леди Уичерли», — сказал капитан решительно. «Все так и обстоит. Имя джентльмена — лорд Беннинг».